ЗАКЛЮЧЕНИЕ Эпиграф. «Не слишком сердитесь на своих родителей. Помните, что и они были вами, и вы будете ими». Марина Цветаева Жизнь так устроена, что у большинства родителей есть четкое представление о том, какими должны быть дети, что и как они должны делать, как жить, что есть, во что одеваться, чем увлекаться, где учиться во сколько ложиться спать, какие книжки читать и с кем дружить. Если ребенок их представлениям не соответствует, они начинают его ломать по принципу «то, что отцы недопели, деды не доели, дети допоют». А поскольку отцы много чего недопели, детям приходится много всего подбирать. Если родители не принимают ребенка таким, какой он есть, бесятся от того, что он на них не похож ни внешне, ни темпераментом, то ребенок начинает думать, что какой-то он недоделанный, что-то с ним не так. И поскольку его не принимают таким, какой он родился, у него формируется низкая самооценка. Требования родителей и социума при этом никуда не деваются. Детский сад, школа учителя, мама с папой, родственники — все они чего-то от ребенка ждут. Вот потом и получается, что, собираясь выйти в гости, в магазин или на работу, Какая-нибудь сорокалетняя женщина с тревогой думает о том, что все будут на нее смотреть, поэтому надо одеться ни марка, ни броско, в соответствии с возрастом, талией, весом и так далее. А иначе что люди скажут? И то, что людям совершенно фиолетово, как она одевается, ей и в голову не приходит. Ведь ей с детства кажется, что все ее оценивают. А еще когда выросший в деструктивной семье человек пытается делать то, что хочет, Его накрывают чувством вины и стыда. Мол, он скотина и эгоист только о себе и думает. Почему? Все потому же. Так внушили мама с папой. И он продолжает жить так, чтобы соответствовать каким-то мнимым социальным ожиданиям, оставаясь при этом несчастным. Значит ли это, что родители виноваты? Вовсе нет. У них и самих могла быть низкая самооценка. Они себя не любили и поэтому так себя вели со своими детьми. Так воспитывали, ограничивали, одергивали, вводили в заблуждение относительно того, как жизнь устроена. Все это они делали ненарочно. Просто они живые люди. И часто они гораздо слабее, чем их дети, чем вы, например. Дорогие мои, одна из самых больших сложностей для любого человека — принять своих родителей такими, какие они есть. Ваши мама с папой не пытались вам навредить, испортить вам жизнь, а просто вели себя сообразно своему темпераменту, особенностям психики, возможно, даже своему диагнозу. Да и сейчас мама не на зловом сцены устраивает, изводит вас критикой или дает непрошенные советы. Просто такой она человек, невротичный и истеричный, или холодный, или контролирующий, или очень боится вас потерять. Примите это как данность. Как и то, что они не изменятся, не поменялись за 40, 50, 60, 70, 80 лет своей жизни, не поменяются и завтра, как бы вы себя ни вели и что бы ни делали. Нет никакого волшебного способа изменить другого человека. Исходя из всех этих знаний, уже решайте, готовы ли вы продолжить общение с вашими непростыми мамой и папой или нет. И не берите на себя больше, чем готовы выдержать. Я буду рад, если из этой книги вы вынесете главное. Родители — это просто люди со своими достоинствами и недостатками. Примите их такими, какие они есть. Общайтесь с ними так, как вам комфортно, и делайте так, чтобы и они восприняли такими, какие вы есть. И обязательно, слышите, обязательно избавьтесь от обид на родителей и внутренних конфликтов с ними ведь они в значительной степени снижают качество нашей жизни. Все те психотравмы, которые нанесли папа с мамой, они как перелом. Очень часто кости срастаются неправильно, и мы больше не можем нормально наступать на больную ногу. Вся разница только в том, что психологические травмы все-таки можно залечить, сколько бы ни прошло лет. И перестаньте уже, наконец, быть пленниками так называемых семейных сценариев. Даже если у вас не было нормальной жизни и нормальных отношений внутри семьи. Даже если весь ваш детский опыт был негативным и травмирующим, и вы не знаете, как общаться иначе, в ваших силах все изменить. Вы можете научиться отслеживать, когда поведение другого вас задевает, обижает, пугает или просто доставляет дискомфорт, и соскакивать. И неважно, сколько лет вы прожили по родительскому сценарию, если вы начнете сами обесценивать болезненные для вас отношения, ваша психика будет меняться. И чем чаще вы будете сами ставить точку, тем быстрее ваша либидо поменяется, и вы начнете получать позитивный опыт. Раз за разом, уходя от того, что делает вас несчастными, вы приближаетесь к своему счастью, чего я вам от всей души и желаю.